Глава десятая. «Подходцев уходит». Элегия. Где-то между двумя подушками, где лежала голова Громова, послышался тихий стон. «Подходцев! Серьезно женишься?» «Серьезно, братцы! Ей-богу! Надо же!» «Подходцев! Не женись! Пожалуйста!» «Вот ей-богу! Какие вы странные!» «Как же так можно не жениться?» «Подумай ты только!» — подхватил Клинков. «С нами ты живешь, что хочешь делай? Затеял ты легкую интрижку. Пожалуйста, мы тебе поможем. Напился ты пьян, сделай одолжение, и мы от тебя не отстанем». «Пожалуй, перегоним», — подтвердил Громов. «Ну вот, видишь, а жена? Ты думаешь, это штука, жена? Да вы лучше меня спросите, братцы, что такое жена? Ты-то откуда знаешь?» «Я-то? Я-то, братцы, все этакое знаю. Разве ты был женат?» «Собственно говоря, как на это взглянуть? Если хотите, то...» «Да уж, что там говорить, знаю». «Пришел пьян, бад с лампой по голове. Завел интрижку, бад с тарелкой по спине. Сидишь дома, нервы, вышел из дома истерика». А в промежутках то у нее любовник сидит, то она платье переодевает, то какое-нибудь там кесарево сечение нужно сделать. Странное у тебя представление о семейной жизни. Да уж поверь, брат, настоящее. Постой, Клинков, не трещи. Остановил его солидный Громов. А не приходило тебе в голову подходцев такое? Просыпаешься ты утром после свадьбы, глядь, а сбоку чужая женщина лежит. И сам ты не заметил, как она завелась. «То да сё, хочешь ты к нам удрать?» Нет, говорит, — «постойте. Я твоя мужняя жена, и ты из моих хлап не вырвешься. Ты в кабинет, она за тобой. Ты на улицу, она за тобой. Ночью пошёл в какой-нибудь чуланчик, где грязное бельё складывается, чтобы хоть на полчаса одному побыть. Не тут-то было. Открывается дверь, и чей-то голос пищит». «Ты тут, Жанчик? Что же ты от меня ушел? Ну, я тут с тобой посижу. Зачем ты меня одну бросил, Жанчик?» «Ну, конечно, ты ей возразишь. Да ведь двадцать-то пять лет, ты жила же без меня, дрянь ты такая. Почему же сейчас без меня минутки не можешь?» «Нет, Жанчик», — скажет она, «надо было тебе на мне не жениться. Раз женился, так тебе и надо». Повеситься захочешь и то не даст. Из петли вынет, да еще поколотит оставшейся свободной веревкой. «Как, дескать, смел паршивец вдову без прокормления оставлять?» Пауза. «Подходцев?» «Ну?» — приостановился Подходцев. «Не женишься?» — робко спросил Громов, считая почву достаточно подготовленной. «Женюсь», — вздохнул Подходцев. «Жалко мне вас. Ну что же делать? Женюсь!» А который теперь час? Ой-ой-ой, пять. А мы в половине шестого должны кататься. Друзья, до свидания. Целую вас мысленно. Подавись ты своими поцелуями. Громов, можно надеть твой серый жилет? Нельзя. Он мне сейчас будет нужен. Для чего? Чернилами буду обливать. Хм. Ну, упрощайте, братцы, бог с вами. Клинков поманил его пальцем. А подойди-ка. «Видишь, какой ты неаккуратный! Кончик платка опять вылез!» «Осел ты перенейский!» — завопил подходцев. «Да ведь так же и нужно, чтобы он торчал, а ты его уже в третий раз засовываешь!» Клинков уткнулся в подушку, и плечи его запрыгали. Неизвестно было, смеялся он или оплакивал гибнущего друга. Стараясь не встречаться взглядом с оставшимися, Подходцев вышел в двери как-то боком виновата. По уходе его Клинков тяжело встал с кровати, Подошел к зеркалу и с плаксивой миной Стал разглядывать себя. «Клиночек, что с тобой? Охота тебе всякую дрянь разглядывать. Уж не думаешь ли и ты жениться?» «Знаешь, что я сейчас почувствовал, Громов?» Обернулся к нему Клинков, и углы губ его передернулись. «Ну, стареем, брат мы. Подходцев женится, а у меня уже седые волосы на висках появились». «А с ребрами благополучно?» «С какими ребрами?» «Беса в ребре не ощущаешь?» «Какого беса?» «Ну, говорят же, седина в бороду, а бесы и так далее». Клинков коротко и печально улыбнулся. «Не острится нынче что-то». Голова не тем наполнена. Ну, в отношении себя ты преувеличиваешь. Почему? Она у тебя ничем не наполнена. Нет клинков. Улыбнулся Громов еще печальнее, чем давяющий клинков. И у тебя ничего не получается. Не остри, брат. Плохо вышло. Чрезвычайно. Да, действительно, что-то не то. И долго сидели так осиротевшие, каждый на своей постели пока не окутали их синие сумерки.